Содержание. От автора. Страница третья. Глава первая. Уведение. Страница седьмая. Полемика. Страница седьмая. Невозвращенцы становятся историками. Страница тринадцатая. Кто на кого собирался напасть в июне 1941 года. Страница шестнадцатая. Россия как агрессор во Второй мировой войне. Страница девятнадцатая. Бремя доказательства. Страница двадцать вторая. Глава вторая. Рождение советской внешней политики. Идеология и прагматизм. Страница тридцать третья. Красная дипломатия. Страница тридцать третья. Революция идет на компромисс. Страница тридцать шестая. Усовершенствованная военная доктрина. Продвигая мировую революцию. Страница сороковая. Глава третья. Коллективная безопасность. Русификация революции. Страница сорок пятая. Россия в осаде. Страница сорок пятая. Дилемма. Страница сорок седьмая. Таская из огня каштаны. Страница пятьдесят первая. Пакт. Страница пятьдесят седьмая. Военная сторона коллективной безопасности. Страница 61. Глава четвертая. Лондон и Москва. Потенциальные враги. Страница 74. Краткая передышка. Страница 74. На грани войны. Страница 78. Мировая с медведем. Страница 81. Глава пятая. Общность судеб или план Барбаросса. Страница девяносто четвертая. Гитлер и Сталин. Идеологи или прагматики. Страница девяносто четвертая. Возникновение плана Барбаросса. Привязанность обязательством. Страница девяносто шестая. Континентальная альтернатива. Страница сотая. Молотов в Берлине на распутье. Страница сто вторая. Цель Москва, страница сто одиннадцатая. Германия и превентивная война, страница сто пятнадцатая. Глава шестая. Красная армия в состоянии боевой готовности, страница сто двадцать четвертая. Падение Франции. Шоковая терапия для Красной армии, страница сто двадцать четвертая. Оперативные планы, страница сто тридцатая. «Советская разведка и план Барбаросса», страница 139-я. Глава 7. «Предупреждение Черчилля Сталину», страница 150-я. «Британская разведка и план Барбаросса», страница 150-я. «Тайное предупреждение», страница 157-я. «Югославская интерлюдия», страница 162-я. несанкционированное вмешательство Крипса, страница 169, постскриптум, страница 172, -я. глава восьмая, русское умиротворение и сепаратный англо-германский мир, страница 179, -я. умиротворение, страница 179, -я. новый советско-германский пакт, страница 184. -я. Сталин и слухи о войне. Страница двести шестая. Призрак сепаратного мира. Страница двести тринадцатая. Глава девята. Полет Рудольфа Гесса в Англию. Страница двести двадцать четвертая. Заговор Гесса. Страница двести двадцать четвертая. Миссия. Страница двести двадцать девятое. Заставляя немцев теряться в догадках. Страница двести тридцать девятое. Фиктивные переговоры. Страница двести сорок шестая. Глава десятая. ЕС、yes, и Кремль. Страница двести пятьдесят пятая. В погоне за большевистским зайцем. Страница двести пятьдесят пятая. ЕС глазами русских. Страница двести шестьдесят пятая. Глава одиннадцатая. Особо угрожаемый военный период. Страница двести восемьдесят первая. Подготовка к войне. Страница 281. Превентивный удар. Страница 289. Приглушенная тревога. Страница 297. Глава 12. Катастрофа. Страница 311. Крипса отзывают в Лондон. Страница 311. Коммуникет ТАСС. Страница 317. Коммуникет ТАСС. Страница 317. Мобилизация – это война. Страница 320. Лондон. Настал день последнего суда. Страница 326. 22 июня 1941 года. Страница 332. Глава 13. Заключение. Страница 344. Конец содержания.